54 глава. Мама с Валерием Сергеевичем вернулись из санатория помолодевшие и отдохнувшие и окрыленные тысячей и одной идеей, как им реорганизовать свою жизнь и обустроить их гостиничку. Вот неугомонные. Они хотят организовать детскую зону и зону барбекю и обязательно в обозримом будущем. Сделать так, чтобы завтраки были включены в стоимость номера. В общем, планов громадье. И воплощать их нужно незамедлительно. Валерий Сергеевич собирался в Анапу прямо немедленно. Там Катерина чудит. Закрутила роман с постояльцем и подняла цену. И заодно выгнала свою подружку-помощницу. Толком ничего не объясняет по телефону, и поэтому нужно торопиться. Эта балбеска способна на многие глупости. Мама, как обычно, полностью поддерживала своего мужа и готова была ринуться в бой вместе с ним. Но я упросила ее все-таки помочь мне с Данилкой хотя бы до конца учебного года. И, конечно же, помочь подготовиться к свадьбе. Итак, так, проговорив практически полночи и взяв клятвенное обещание с Валерием Сергеевичем нанять маме нормальную помощницу, а в сезон еще и повара. Мы разошлись по кроватям, чтобы в половине одиннадцатого усадить мужа мамы в вагон. Мы с мамочкой стояли на перроне Казанского вокзала и махали вслед уходящему поезду. А я вспоминала, как нежно расставались только что мои родные. Как держал этот суровый и сдержанный мужик мою маму за руку, внимательно, молча вглядываясь в ее глаза как она аккуратно и как-то трогательно поправляла ему другой рукой воротник сорочки и что-то тихо говорила, поглаживая плечо. А старый вояка хмурился и глядел на нее так, что я отвернулась, будто застала что-то очень личное. «Зачем я лезу в их отношения? Ведь не имею права же». Я вздохнула, отводя взгляд и, улыбнувшись, решила для себя. Я просто не могла иначе. Может быть, я влезла так бесцеремонно, чтобы напомнить им о важном, чтобы они не забывали за суетой дней, зачем живут вместе. Поживем — увидим. Мне звонила бывшая свекровь с жалобами и с просьбой не бросать ее Владика и помочь ей в его реабилитации. Владислава определили в какую-то клинику, и ему нужны положительные эмоции. Поэтому, по мнению Ираида Александры, я должна помочь. Я не поняла. У них там идиотия передается воздушно-капельным путем? Как ветрянка? Ма взялась за мое хозяйство с полной отдачей. Обязательные завтраки и ежедневно разнообразные супы. Режим для Данилки и для меня. Отбой не позднее половины одиннадцатого, так что я несколько раз оставалась у Ярослава. Мы обживали понемногу его квартиру, очень понемногу, купили один диван в гостиную. Были сильно заняты друг другом, открывая для себя абсолютно новую и счастливую жизнь вместе. Ярослав был неприхотлив в быту и аккуратен, и очень минималистичен, но если вещь лежит не на месте, он ее не увидит. Ничего, я тоже немножко педант. Ричарда мы привезли от родителей Яра в первые же выходные. Собака сильно скучала без хозяина и начала хулиганить у Софьи Владимировны. То половик погрызет, то половину участка раскопает. И теперь вечерами после работы мы гуляли в обязательном порядке. Мама. За то время, что у меня жила, созвонилась с Ираидой Александной и, договорившись с ней о встрече, собрала и перевезла на съемную квартиру все наши вещи в коробках. Выгребла там все, вплоть до той злополучной шубы, которую так странно дарил мне Влад, и Данкины игрушки, и все его детские вещи. Говорит, что не оставила в квартире Владислава ни одной нашей вещички чтобы мы не вернулись, чтобы стереть саму память о жизни там. И Раида Александровна пыталась что-то говорить маме о моей вине и о том, что Влад был не в себе, что он не отвечал за свое поведение. Но мама была тверда. Уж не знаю, что именно она сказала бывшей свекрови, но звонки прекратились, и больше я ничего не слышала о них. А еще моя мама отругала меня за желание продать квартиру на Новокузнецкой и настояла на приостановлении сделки и расторжении договора с риэлтором. Ма сказала, что поскольку я и не жила там, то после ремонта у меня не останется никаких ассоциаций. А если я внезапно стала такой чувствительной к истории жилья и такой сентиментальной, то стоит проверить у гинеколога. В общем, я поселила в доме тирана. На самом деле, я была очень счастлива в это время. Ежедневное общение с Яром и разговоры с мамой, ее воспоминания, ее разговоры и наставления. Мы так давно столь плотно не общались. Раньше я была слишком наивна и молода. Потом нам было некогда. И только сейчас, в зрелости. Есть возможность говорить с родной мамочкой, пусть не на равных, но все-таки с большим пониманием, чем когда бы то ни было. Моя мама сильно сдружилась с Софьей Владимировной. У них нашлось много общего. Как определил это Игорь Александрович? Страсть к гнездованию. Эти две интриганки готовили нашу с Ярославом свадьбу. Вот уж где им удалось вдвоем развернуться. А когда к ним присоединилась Маринка, мне стало страшно. Месяц пролетел незаметно. И вот я уже стою юным летним днем в светло-зеленом платье и с букетиком цветов, перевязанных ленточкой цветом молодой-молодой мяты, и нервно высматриваю Ярослава, что должен подъехать с минуты на минуту. оглядываюсь и мой взор просто прикипает к паре, что выходит из автомобиля чуть правее меня. Высокий и представительный Ярослав держит за руку серьезного и какого-то воздушного Даньку в одинаковых костюмах и с почти одинаковым возвышенным выражением на лицах. Они шагают ко мне, приближаясь словно во сне, и все вокруг расплывается. Становится неважным. Только лица моих любимых. Маринка шипит на меня рядом, и я усилием воли сдерживаю слезы. Не время плакать, даже от радости. Настало время быть счастливой.